Глава двадцать восьмая. Прости меня, если сможешь. Айсель. После ухода Леарта я была сама не своя. Не могла найти место, ёрзая на стуле и упрекая себя, что поступила слишком опрометчиво, говоря главе Совета Тёмных, то, на что осмелился бы далеко не каждый. Раз за разом прокручивая в голове поступок Леарта, когда он закрыл меня собой. «Ты пытался защитить меня?» задавалась вопросом. «От своей же семьи?» Если честно, то его поведение вызвало во мне новые чувства. Он волновался, что меня накажут, так заметно переживал, что вся злость на него прошла почти мгновенно. Я даже спорить с ним не стала, когда он рычал сквозь зубы, отчитывая меня. Просто молчала и старалась не лезть на рожон, ведь понимала, что он прав. «Неужели я, значит, для тебя нечто большее, чем пакет с кровью и постельная грелка?» Не хотела думать ещё и об этом. Легче точно не станет. И снова я издала тяжёлый вздох, который не укрылся от магистра. «Тебе что-то непонятно?» — спросил он. Я лишь отрицательно помотала головой, призывая себя прекратить заниматься ерундой». «Так вот», — продолжил мужчина в синей мантии. «Тёмная сторона имеет свой свод правил, которые нарушать никто не вправе. Если кто-то всё же нарушит, то его ждёт наказание». «Простите, магистр», — перебила адептка, хлопая своими длинными ресницами. «А все ли получают наказание за совершённый проступок или нарушение?» «Исключений ни для кого нет», — заверил он, важно кивая головой. «А как же наша прекрасная Айсель?» — надула губы эта мерзость. Я стрельнула в её сторону предупреждающим взглядом, но она лишь усмехнулась в ответ, продолжая свою ядовитую речь. «Мы все так переживали за неё?» Нагло врала эта гнусь. «Думали, что её исключат или ещё хуже, отправят в темницу, но тёмный арс на её стороне раз уберёг от всего этого. Знаете, так смело разговаривать и вести себя с Высшим, ходить в белой форме — это мечты всей твоей жизни?» усмехнулась я, перебивая. «Угадала». «Не отвечай», — отмахнулась, чувствуя не нешуточное раздражение на эту тупицу. зная что угадала. Ты бы точно не отказалась от такого». В ответ мне прилетел яростный взгляд, который вообще не вызывал ни капли опасения. «Девочки», — пресёк нашу словесную перепалку магистр. «У нас лекция по основам становления тёмной стороны, а не соревнования по завуалированным оскорблениям». Усмехнувшись, я приняла смиренный вид и до конца лекции уделяла внимание только учёбе. И ни разу не унеслась мысленно к кореглазому вампиру, ни на минуту не покидающему моих мыслей. Прошла одна лекция, потом ещё одна. Шагая по коридору Академии, удивлялась тому, что за несколько часов мне не встретилось ни одного вампира. Они будто все разом исчезли, это было странно. Лиарта -то тоже нигде не наблюдалась, хотя обычно этот высший всегда маячил на горизонте. «Дожила», — фыркнула мысленно. «Теперь не он меня ищет, а я его». «Ты последние дни слишком задумчива». Послышалось со стороны Камилы, когда мы шли на обед. Много нервничаешь и переживаешь. Да всё хорошо, заверила я, даже глазом не моркнув. Это всё временно. Здесь ты и права, кивнула Ками. В таком поведении редко бывает постоянство. Сегодня ты на взводе, а завтра радуешься жизни и понимаешь, что вчерашние проблемы и переживания — это такая глупость. Возможно, ты права, вздохнула я, заходя в столовую, где тоже не оказалось тёмных. У нас ещё три лекции, а потом вечерняя тренировка. «Я не пойду». Смотрела в одну точку, мечтая просто сесть и чтобы меня вообще никто не трогал. «На лекции?» — хлопнула ресницами Каме, замирая с подносом в руках. «На тренировку не пойду». «Но ведь это неправильно», — возмутилась Камила. «Нужно уметь управлять своей магией». Промолчала, не стала спорить. Смысл объяснять той, кто помешан на вампирах, что я как раз-таки из-за одного из них и не хочу никуда идти. А если честно, набираясь смелости и признаваясь самой себе, то я опасалась новой встречи с Лиартом. Этот высший с каждым разом заходил всё дальше, а у меня не хватало сил ему противостоять. Его прикосновения горячили кровь и будоражили фантазию. Я словно становилась другой. Сопротивляться натиску и манящему шёпоту было всё сложнее. тайло в умелых руках, на самом деле мечтая о большем. Змеи-искуситель. Повторяя за Камилой, взяла поднос и поставила на него первое попавшееся блюдо. Есть не хотелось от слова совсем. Не знала, что меня ждёт дальше, но всё же кое-что мне было известно. Настанет день, когда я сдамся ему. Этот проигрыш будет страстным, жарким и безумным. А потом, по истечению определённого количества времени, слёзы станут моими верными спутниками, потому что лиард потеряет ко мне интерес и переключится на другую. «Привет! Как дела?» К нашему столу подошла адептка с третьего курса, как-то странно улыбаясь. Моргнув, перевела взгляд, наблюдая за её спиной около десяти девушек, которые быстренько подошли ближе. «Ты что-то хотела?» Спросила в лоб, ведь друзей у меня здесь не было и быть не могло. «К чему все эти любезности?» «На самом деле мы пришли утолить любопытство». Адептка улыбнулась ещё шире. Хотели узнать, правда ли, что именно из-за тебя четверых Магиан наказали на год бесплатной сдачи крови. Я опешила от такого заявления, а на меня уставились не только подошедшие девушки, но и все остальные, кто слышал наш разговор. «А мне откуда знать?» — ответила вопросом на вопрос. из чего ты вообще это взяла?» но «Ну, замялась Магиана. «Как же, об этом все говорят». Весь интерес в её глазах потух, как и дружелюбная улыбка. Я не слышала об этом ровным счётом ничего. Спроси лучше у того, кто назначил то наказание. «Понятно», — скривилась Магиана, хмыкая. «Видимо, ты для него не так уж много и значишь, раз он держит тебя в неведении». «Не слушай их», — обратилась ко мне Камила, отвлекая от мерзкого хихиканья удаляющихся Магиан. «Они просто завидуют. Лучше поешь». «Не хочу», — мотнула головой, чувствуя чудовищную усталость. «Тогда хоть попей», — настаивала Ками, указывая глазами на мой стакан. «Ты утром ничего не ела. Нельзя же так». «Ты тоже слышала о том, что сказали эти мурены?» — спросила я шёпотом, делая пару глотков сока. «Если честно», — осторожно кивнула Камила, — «то да». Я сникла, выпивая почти половину стакана. «Теперь меня точно все будут ненавидеть», — заключила вслух. «Зачем он это сделал?» «За то, что Магиана пытались сделать, полагается наказание», — ответила Камиль. «Айсель», — позвала она меня. м подняла на неё уставший взгляд, чувствуя, как внутри разливается странное тепло. «Я хотела», — девушка замолчала, словно подбирая слова. «Хотела попросить у тебя прощения». «Да ты вроде ничего плохого не совершила». «За что прощение это Нахмурилась я, понимая, что со мной творится что-то непонятное. Кровь словно нагревалась, обжигая вены, а в ушах появился непонятный шум, учащая сердцебиение. «Камила», — прохрипела я, понимая, что воздуха катастрофически не хватает. «Что ты сделала?» Схватилась руками за край стола, потому что тело пронзила стрела боли, вынуждая выгнуться дугой. Я... ками вспыхнула от увиденного, испуганно прикрывая рот ладонью. «Я предала тебя, Айсель. Прости меня, если сможешь».